Павлик Морозов, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и множество других альтруистических невротиков созданы и воспеты сталинской культурой. Созданы и за это воспеты или воспеты, и тем созданы. Правильный порядок слов установить также невозможно, как подлинный ход событий. Можно лишь попытаться понять, что лежало в основании общественного нездоровья, того бездумного оптимизма, который нашел высшее воплощение веселых ребят. Смеховая стихия в этом фильме особая. Григорий Александров, съездивший накануне с Эйзенштейном Штаты, много позаимствовал у Макса Сеннета, братьев Маркс, Ллойда, Хитона, не говоря о Чаплине. Но часто у Александрова смех вызывает не трюки и ситуации, а сама Чаплина. Наэлектризованная до болезненности атмосфера оптимистического подъема, когда челюсти сведены заранее, и хохот возникает самопроизвольно, каскадом, как кашель в том же кинозале. Запад был поражен. Москва смеется. Под таким названием веселые ребята шли за границей. Чаплин говорил, американцы знали Россию Достоевского, теперь они увидели большие сдвиги в психологии людей. Люди, Бодро и весело смеются. Это большая победа. Это агитирует больше, чем доказательства стрельбой и речами. Таково пропагандистское воздействие вне идеологических приемов. И зря Эйзенштейн называл фильм своего приятеля контрреволюционным. Картина была вполне революционная, в том смысле, что воспроизводила дух преобразований. Захотим сделать несправедливый строй справедливым. Сделаем, скажем, давай никогда не ссориться. Помиримся. Безудержный восторг от себя и всего окружающего, крайнее проявление мироощущения, при котором все подчинено рациональному анализу, и все вопросы имеют ответ. Как говорил Базаров Аркадию, ты проштудируй-ка анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Просветительская философия Уверенность в постижимости всех явлений – основа оптимизма, который мог принимать такие тревожно-причудливые формы. Утопических высей пытались достичь рациональными средствами, и на этом пути произошло смешение понятий. Жизнеутверждающий смех стал жанровой принадлежностью не искусства, а самой жизни, из которой успешно изымалась всякая метафизика, материалистическая на словах. В мыслях, на деле, общество разделяло пафос позитивизма с режиссером Александровым, композитором Дунаевским, поэтом Лебедевым Кумачом, пастухом Утесовым, домработницей Орловой и другими веселыми ребятами. Гимн первой организации, в которую вступал советский человек, начинался со словами «Мы – веселые ребята, наше имя – октябрята». Справа и слева институты Академгородка. Мы идем по проспекту Академика Лаврентьева со Светланой Павловной Рожновой, которая помнит здесь все в деталях, даже первый в СССР конкурс красоты, устроенный в 62 в клубе под Интегралом. Институтские пролепиты да унылы, просто рабочие места. С какой-то фантазией построены лишь первые жилые дома, красновато-желтые, с виду уютные, спасают деревья. Множество дивных берез в самом городке и по дороге сюда. Жизнь шла внутри. 60 ориентировались на аскезу двадцатых-тридцатых. И, в конце концов, проклятый народом хрущобы, доведенные до отчаяния конструктивизм. Выдуманный физик из образцового шестидесятнического фильма 9 дней одного года», недоуменно спрашивающий «Зачем мне квартира?» не совсем уж выдуман. Смотри, понедельник начинается в субботу, братьев Стругацких. К Стругацким относились с легкой иронией, но книги их были здесь в каждом доме, говорит Светлана Павловна. Ирония понятна. Так относится прототип к герою. Однако веселый и лихой оптимизм, порожденный знанием, да еще и знанием того, что все можно узнать и все узнаем вот-вот, если не к вечеру, то завтра, Книжки Стругацких передан. Мимо стоящего в торце проспекта института ядерной физики сворачиваем к легендарному клубу под интегралом, то есть к зданию столовой, где клуб размещался. Первый этаж называли «Знаменатель», второй — «Числитель». Тут шли неслыханные дискуссии, да весь городок пользовался благами просторной географии в 65-м, через полгода после снятия Хрущева, собирались, чтобы обсуждать, кому вы доверяете по политической информации, ТАСС, голосу Америки, би си Пекину. Или, при каких условиях демократия является фикцией и как с ней бороться. Или, зачем комсомол в стране? Зачем комсомол нам? Вольная жизнь городка оказалась короткой,